Глава тридцать девятая. «Как время провели», — деловито уточняет Адам, выворачивая руль. «Третий раз мы уже побывали в гостях у родителей. Видимся по субботам, сегодня они даже пошли с Аней прогуляться, а я ждала их возле дома. С новым выпуском журнала неожиданно возникли небольшие проблемы, и пришлось обсуждать с коллегами, что можно сделать и чем заменить запланированные статьи. Отлично, Ане нравится». «А тебе?» «Да, мне тоже. Пока они играли, я разбиралась с рабочими моментами». «А что там?» «Интересуется». «Со статьями накладки вышли. Их надо заменять или переделывать». «Да, в общем, не забивай себе голову». «Кстати, спасибо, что забрал нас. Я не думала, что ты приедешь». «Я соскучился. Три дня вас не видел», — спокойно заявляет. «Что нового?» Как всегда, ничего интересного. Отмечаю крохотный скол гель-лака и мысленно ставлю зарубку записаться к мастеру. Подумываю, отпуск взять на недельку. Отличная идея. А когда? Извини. Чувствую вибрацию телефона и начинаю рыться в сумке. Я отвечу. На экране имя Кристины. Мы с девушкой обменялись телефонами неделю назад. Да, привет, Кристин. а а Она сообщает, что в понедельник пропустит вечернее занятие. «Конечно, пришлю тебе фотографии конспекта». «Не волнуйся». «Да». «Я к Ковалёву записалась». «Разок уже ездили», если так можно выразиться. «Вполне нормальный». «Я ничего плохого не могу про него сказать». «Хорошо. Буду держать тебя в курсе». отбивая вызов и понимая что Адам сидит, ну, напряжённый какой-то. «Юль». Бросает косой взгляд на меня. «А какими конспектами ты обещала поделиться?» «Да это девочка из группы автошколы. Она сказала, что пропустит занятия в понедельник. Вот я и обещала поделиться». «Автошколы?» Пылающий взгляд обжигает обвинением, и мужчина отворачивается. «Ну да», — непонимающе уточняю. «Давно посещаешь?» «Почти три недели уже», — проясняю с гордостью. «Мне нравится», — мягко улыбаюсь. И группа собралась хорошая, все адекватные ребята. «Это, конечно, очень здорово. А почему мне не сказала Юль?» «Да как-то к слову не приходилось, а что такое?» Я удивлён. Думал, что знаю о тебе чуть больше. «Ты преувеличиваешь». «Нет, Юль, я бы хотел в курсе быть, чем ты занимаешься, какие изменения происходят у вас». А ты даже не рассказываешь, ничем не делишься. Я не думала, что ты так заинтересуешься. Значит, решила пересесть за руль? А с машиной что думаешь? Чуть позже займусь этим. Сейчас много времени уходит на изучение материала, практика опять же. Спасибо маме, она сидит с Аней, когда у меня занятия. Сколько раз в неделю занимаешься? Теория два раза. Я понял. Грустно изрекает с кислой моськой. «Знаешь, я бы хотел быть в курсе твоей жизни. И я так понимаю, мы поэтому стали реже видеться. Даже не знаю, что сказать. Скажи мне «да».» Посмеивается, и я отвечаю тем же. Смотря на какой вопрос. Слегка подтруниваю, не без этого. Завтра хочу тебя забрать. Погулять немного. Слух резануло слово «тебя». Я не уверена, что правильно расценила предложение. Завтра мы не можем, извини. День сложный. Может, на неделе лучше. Да и ты можешь Аню забрать на пару часов. Нет, я хотел попросить твою маму побыть с Аней вечером, а тебя украсть. Зачем? Вырывается само собой. Мужчина накрывает ладонью мою руку, ошарашивая этим окончательно. Немного развеяться, поболтать ты сможешь прокатиться за рулём, тебе ведь всё равно практика нужна. О, как ты быстро ищешь во всём выгоду. А ты как думала? Выгода наша всё. Ну так что, как тебе идея? Я медлю с ответом, и Адам продолжает наступление. Соглашайся. Тут звонит его телефон. Он синхронизирован с машиной, поэтому когда на весь салон начинает играть знакомая мелодия, а надпись на дисплее громко гласит «софа», Я решаю просто отвернуться к окну, никак не реагируя. Я успела отметить, как Адам дёрнулся и несколько суетливо постарался отбить вызов. А вместо этого салон наполняется приторно тягучим женским голосом. «Ну так что, милый, завтра во сколько приедешь?» «Ты хотел...» Адаму, наконец, удаётся отбить вызов. И негромкая, спокойная мелодия радио продолжает литься из динамиков. Атмосфера сгущается. Единственное, что я могу выдавить из себя. Извини, но у меня правда не получится. Молчание Адама затягивается чуточку больше, чем я считаю приличным. Это совпадение просто. Я понимаю, что это выглядит странно. Мы с ней... Адам, не трудись. Ты не обязан объясняться совершенно. Ты прекрасно понимаешь, что это не так, Юль. Её в моей жизни вообще нет. Но сейчас она решила доделить то, что не поделила в прошлый раз. Завтра утром у нас с ней встреча, чтобы обсудить детали. Если договориться не получится, то в следующий раз придётся встречаться уже в суде. Надеюсь, ваша делёжка скоро закончится, и каждый получит, что желает. Но то, что я хочу, она мне явно дать не в силах. Уверена, вы решите эту проблему. Не веришь мне. Он не спрашивает, утверждает. «Адам, мы не в тех отношениях. Это вообще не моё дело. Мне кажется, ты не той девушке предлагаешь вместе побыть. И я точно не смогу. Настойчиво отрезаю. Не вижу тут сложностей. Прогуляемся с тобой. Совсем недолго. Расскажешь про автошколу. Я не знаю, что ещё возразить. Уже ведь пробовали поговорить». Тут его телефон звонит ещё раз, и теперь Адам справляется отлично. Никакой громкой связи. на мгновенно вся краска сходит с лица. Не успевает мужчина ответить на вызов, как тут же на всю машину. С недоверием восклицает. Что? Как бензовоз загорелся?